Глава 11. Ли огнала свой автомобиль по дороге, смахивая предательские слезы, катившиеся по ее щекам. Своим пренебрежительным тоном Лукьян вновь всколыхнул ее чувства, от которых она старалась все это время отгородиться. Ей было безумно больно и обидно от того, что Данияр выкинул ее из своей жизни как ненужную старую вещь и с легкостью забыл ее, несмотря на то, что, как казалось, девушке они были счастливы вместе длительное время. Их роман начался некоторое время назад. Властный и харизматичный Альфа всегда привлекал ее, и на празднике, посвященному началу Нового года, Лия удалось обратить его внимание на себя. Жаркий роман, наполненный пылкой страстью, вспыхнул, как спичка. И сама, не заметив, девушка, очарованная барсом, поняла, что влюбилась в этого сильного мужчину. Им было действительно хорошо вместе, и Лия, мечтая стать женой Данияра, ждала от него предложения руки и сердца. А когда Альфа взял ее на частную встречу к Ягуарам, а затем к Берсеркам, уверенность девушки в том, что их брак вопрос времени укрепилась. В своих мечтах Лия строила планы на совместную жизнь и решительно подумывала о том, как убрать из жизни Данияра неугодных для нее людей. И первым пунктом в ее списке было отлучить от дома Лукьяна. Этот барс ее безумно раздражал. Мужчина будто специально каждый раз подчеркивал своим поведением, что в доме Альфа она никто, и ее мнение ничего для него не значит. Но «Ну подожди, когда я стану супругой Дэнияры, ты ответишь за все свои насмешки», думала Лия, в отместку специально игнорируя Лукьяна, относясь к нему как к пустому месту. Перепалки между ними были обычным делом, и все знали, что они, мягко говоря, недолюбливают друг друга. А потом Данияр собрался к волкам и ее с собой не взял, объяснив это тем, что на территории Серых он сам будет впервые и не знает, что там его ожидает. А чтобы Лия не обижалась, Альфа подарил ей новенький мощный автомобиль из серии последних разработок и пообещал после поездки взять несколько выходных и провести их вместе с ней. И ее удивлению не было предела, когда однажды утром по княжеству пронесся слух, что Данияр вернулся в клан и привез с собой истинную пару. Естественно... Чтобы удостовериться, так это или нет, она отправилась в дом любовника, и ее не пустили, объяснив, что Альфа никого не принимает. А потом Лукьян практически выпихнул ее из особняка, ничего не объяснив и отделываясь от нее общими фразами. Но леток просто отступать не собиралась и добилась своего. Разговор с Данияром состоялся. Едва он вошел в комнату, девушка почувствовала, что его аромат изменился. Она до последнего надеялась, что слухи беспочвенны, но, когда поняла, что это не так, попыталась соблазнить Данияра. На что она рассчитывала, Лия и сама не знала, но Барс отверг ее. От осознания потери в груди разлилась боль, и девушка никак не могла поверить, что их отношениям пришел конец. На финале разговора Альф ее прогнал. Это стало последним ударом. И в душе начала разгораться ненависть. Нет, не к незнакомой девушке, ставшей Барсу парой, а Денияру, который вычеркнул ее из своей жизни, даже не потрудившись толком объяснить, почему разрывает отношения. Ле понимала, что жизнь непредсказуемая, и любой изоборот не может встретить пару в самый неожиданный момент, но приехать, поговорить, объяснить — все, Барс был обязан! А он предпочел разорвать их отношения без объяснений если бы Лия сама не пришла и не настояла, никакого бы разговора и не состоялось. Девушка покинула дом Данияра, а потом, проплакав несколько часов, решила, что попробует начать жизнь с нового листа. «Я молода, привлекательна, на меня смотрят мужчины, взять того же самого волка или нашего Елизара, который так и раздевает меня глазами. Неужели Данияр думает, что я без него погибну? Пусть валит к своей паре, знать его больше не хочу!» Я начну жизнь без него, — решила Лия, и буквально на следующий день она получила приглашение от художника из клана Ягуаров. Но охрана на пропускном пункте развернула ее машину, сославшись на указания Альфы. Девушка понеслась в дом Данияра, чтобы устроить скандал, и вновь, пренебрежительный тон Лукьяна, его неуважение. Она не понимала, почему помощник Альфы так к ней относится. Поэтому дерзила и смеялась ему в лицо, стараясь не показать, как ранят ее насмешки. смешке. Получив постоянное разрешение на выезд, девушка гнала к клану ягуаров и не могла сдержать слез обиды. Территория барсов осталась далеко позади, а Лия так и не могла успокоиться. В какой-то момент она случайно повернула руль управления не в ту сторону, и машина, вильнув, съехала во враг, уткнувшись передней частью в землю. Послышался треск в перемешку с гулом. Основная передняя панель замигала красным светом, а потом и вовсе погасло Девушка несколько раз пыталась заставить машину работать, но все ее усилия оказались безрезультатны. Лия едва не закричала от злости и бессилия. Территория барсов осталась далеко позади, и вернуться домой она могла только одним способом – бросить машину и, обернувшись зверем, преодолеть расстояние на четырех лапах. Но она уже представляла Лукьяна, который обязательно начнет ехидничать по этому поводу, а потом еще долго будет припоминать ей этот инцидент. Открыв дверь, Лия вылезла из автомобиля, едва не поскользнувшись на мокрой земле. Территория ягуаров находилась южнее клана барсов. Климат здесь был немного теплее, чем в княжестве барсов. Скорее всего, ночью шел дождь, и сейчас влажная почва превратилась в липкую скользкую грязь. Мысленно выругавшись, Лия выбралась на дорогу и огляделась. Справа находилось какое-то болото, слева канава с машиной, впереди виднелась небольшая роща, за которой начиналось соседнее княжество. Еще раз все обдумав, взвесив, все за и против, девушка побрела по дороге вперед, надеясь, что найдет помощь у ягуаров. И кто кто-нибудь да поможет вытащить автомобиль из канавы и отремонтировать его!» Лия бодро шагала по размытой дороге, утопая ногами в грязи. До рощицы осталось всего ничего, когда из нее выехал эскорт автомобилей. Девушка остановилась и облегченно вздохнула, надеясь, что сейчас ей помогут. И действительно, подъехав поближе, машины остановились и из первой вышел темноволосый молодой мужчина, в котором Лия узнала волка из дома Данияра. «Привет!» – поздоровался мужчина, улыбнувшись. Лия испуганно отступила на шаг назад. Понимая, что волки могут причинить ей вред, девушка оскалилась и приготовилась сражаться за свою жизнь, готовая в любой момент перекинуться в зверя. Она понимала, что с матерыми самцами ей не справится, но и просто так сдаваться не собиралась. Молодой мужчина, увидев в глазах девушки успоко, услышав утробное рычание ее зверя, поднял руку и, отойдя на шаг назад, миролюбиво произнес «Меня зовут Дарий, я из стаи серых. Не бойся, тебя никто не обидит. Меня зовут Дарий, я из стаи серых. Не бойся, тебя никто не обидит. Как твое имя? Что ты делаешь? На дороге совсем одна». Девушка молча смотрела на него, не зная, можно ли ему доверять или нет. А потом... Увидев, с каким интересом молодой мужчина на нее смотрит, интуитивно почувствовав, что он не причинит ей зла, ответила. «Мое имя Лия. У меня сломалась машина, и я была вынуждена ее бросить там», — пояснила девушка, показав рукой в сторону, где оставила свой транспорт. В этот момент хлопнула дверца автомобиля, и, повернувшись на звук, она увидела уже знакомого волка постарше, от которого веяло силой и властью. Девушка мгновенно поняла, что это и есть Альфа Волков. Велор был недоволен и очень зол. Поездка к рысям результата не дала. Хитрый Мелад не дал ему определенного ответа, попросив время все обдумать. А Альфа Ягуаров сразу наотрез отказался, сказав, что война ему не нужна и его устраивает то положение дел, которое есть на сегодняшний день. Волк устал. И осознание проигрыша его раздражало, а тут еще сын, увидев на дороге какую-то девицу, приказал остановить машину. — Дарий, что случилось? Белор подошел к ним, и, окинув взглядом незнакомку, понял, что видел ее в доме кошака. Принюхавшись, он уловил на ней едва заметный запах альфы. Вспомнив ее разговор с помощником Барса и сложив в уме известные данные, предположил, что перед ним бывшая любовница Дарья. «Думаю, она не рада появлению в жизни своего мужчины истинной пары, а значит, обижена. Готова ему отомстить. Нет ничего страшнее, чем брошенная женщина. А сынок молодец». «Раньше меня сообразил, что эта кошка может стать нам полезной», — подумал Альфа-Волков и вежливо представился. «Велор! Отец, это Лия! У нее сломалась машина!» — пояснил Дари, не сводя взгляда с девушки. Она привлекла его внимание еще в доме Барса, поэтому, увидев ее на дороге, он мгновенно ее узнал и решил познакомиться. «Такой красивой девушке мы обязательно должны помочь». — Садитесь в машину, сейчас посмотрим, что там за поломка, — сказал Белор, стараясь быть очень любезным. Он прекрасно знал, что женщины любят ушами, поэтому был щедр на комплименты, стараясь расположить бывшую пассию Данияра к себе и вызвать у нее доверие. Лия бросила растерянный взгляд на Дарья, сомневаясь, стоит ли садиться в машину к волкам. Она прекрасно понимала, что Данияр находится с ними на грани войны, но, с другой стороны, помощи ждать неоткуда. «Эх, была не была, не думаю, что самцы обидят слабую самку. Дела Данияра меня больше не касаются, поэтому пусть сам разбирается, а я воспользуюсь любезностью волков», — подумала Лия и направилась к машине. Велор занял привычное место впереди, а вот Дарий присел рядом с девушкой. Аромат этой самочки его манил. Волку она была интересна, поэтому мужчина стал задавать вопросы, чтобы разговорить ее. «Ты ехала к ягуарам?» «У меня назначена встреча с мастером рашеном пояснила Лия, улыбнувшись. «Замечательный художник. А какие из-под его кисти выходят картины? Настоящее произведение искусства», вмешался в разговор Велор. «Ты...» «Первый раз заказываешь у него портрет?» «Да, сегодня должна состояться первая наша встреча, а вы знаете мастера?» У Лиа загорелись глаза, потому что о работах Рошена она могла говорить часами и почувствовала, что перед ней сидит такой же почитатель творчества известного художника, как она сама. «Я заказывал у него портрет супруги «Его работы великолепны, но Рошен требует, чтобы модель для позирования приезжала к нему три раза в неделю, и это составляет некоторую сложность». «Картина с изображением мамы действительно очень красивая», — подтвердил слова отца Дарри. «Она просто завораживает». «Я видела работы мастера Рошена, поэтому готова к любым трудностям», — Лео улыбнулась и, заметив свою машину, показала на нее рукой. «А мы уже приехали». Пока люди Вилора доставали транспорт девушки и пытались разобраться в поломке, он, прикрыв глаза и делая вид, что задремал, обдумывал, как бы получше использовать Лия. «Эта наивная дурочка даже не подозревает, как много информации она мне выдала. Зная мастера Рошена, теперь я точно знаю, что три раза в неделю она будет покидать княжество». Вопрос, как это можно использовать против Барса. Тут надо подумать, но... Похоже, судьба решила мне улыбнуться, послав на пути эту кошку. вилор приоткрыв глаза, сквозь ресницы наблюдал за девушкой и сыном, разговаривающими неподалеку от машины. Неужели Дарья да. действительно ею заинтересовался? Или у него есть какой-то план... «Надо будет его потом как следует расспросить». А молодые тем и временем наслаждались беседой. Ли откровенно кокетничала с волком, чувствуя, что нравится ему как женщина, и ей было приятно его внимание. А Дарий уже понимал, что эта малышка с каждой минутой все больше нравится ему, и он вовсе не был против продолжить их дальнейшее общение. «Ты позволишь мне прислать тебе послание?» «Возможно, мы сможем увидеться», — спросил Дарий, не сводя с девушки глаз. «Не знаю», — пожала плечами Лия. «Обычно послание сначала проверяет лукян помощник Дария. И я думаю, что твое письмо до меня просто не дойдет». «Все готово», — сказал один из волков, занимающихся машиной. «При падении сдвинулись силовые потоки энергии камней, но мы все восстановили». Лия обернулась, кивнула и вновь посмотрела на Дария. — Мне пора, спасибо за все. — Я обязательно найду способ увидеться с тобой, — заверил ее мужчина, на что девушка лишь улыбнулась. Подойдя к машине Велора, она поблагодарила Волка за оказанную помощь, а затем, сев в свой транспорт, медленно тронулась с места. Проезжая мимо Дарья, она не удержалась и посмотрела на него. Мужчина не сводил с нее взгляда, и что-то в его глазах было такое, от чего по телу девушки пробежала дрожь. Отбросив все мысли прочь, она направилась в княжество ягуаров. Когда же волки тронулись в путь, Велор спросил у сына. «Это Лия нам еще может пригодиться. У тебя есть на ее счет планы, или она тебе действительно понравилась?» Дарий промолчал, предпочитая не ставить отца в известность о своих чувствах и планах. «Что ты молчишь? Предупреждаю сразу, твоих отношений с этой драной кошкой я не допущу!» «Отец, прекрати!» — Я просто старался быть милым, потому что ты сам знаешь, лаской можно многого добиться от женщины. Молодой мужчина отвернулся к окну, не желая продолжать разговор. — Я рад, сынок, твоей дальновидности. Ты настоящий сын Альфы. Довольно произнес Велор, прикрыв глаза. Эти бесконечные разъезды его очень утомили. Назар очень торопился домой, чтобы как можно скорее увидеться с отцом и убедить его попробовать договориться о новом соглашении на других условиях с Георгом и сообщить ему о местонахождении Дианы. Но, как оказалось, Велор и Дарий еще не вернулись в княжество, несмотря на то, что времени прошло немало. Мужчина хотел поехать им навстречу, но потом решил, что, возможно, отец заехал к кому-нибудь из соседних Альф, Понимая, что они могут разминуться Назар решил дождаться отца и брата в княжестве. В стае было неспокойно. Многие обсуждали произошедшее на церемонии поговаривали о том, что девчонку, опозорившую волков, надо наказать. Женщины строили предположения, и каждая добавляла что-то от себя. В результате слухи обросли самыми невероятными подробностями, и уже никто не знал, где правда, а где ложь. Некоторые считали, что... Это Барс организовал похищение невесты, дабы лишить стаю выгодного договора. Кто-то пустил слух, что Алисия загрызла Диану и, спрятав ее тело в лесу, специально разыграла спектакль перед отцом, а были те, кто предполагал, что Дарий просто не захотел жениться на человеке и сам расстроил свой брак, организовав побег невесты. Назар, подслушав разговор прислуги, обсуждающий эти невероятные предположения, лишь усмехнулся. А вот Аврора искренне огорчалась слухом, гуляющим по княжеству. Волк как мог успокаивал мать, на которую столько всего навалилось в последнее время, что молодой мужчина уже просто опасался за состояние ее здоровья. Женщина очень переживала за Алисию, которая почти все время проводила в постели. Доктор стаи лишь разводил руками, не понимая, что происходит с девушкой. При быстрой регенерации оборотни от раны не осталось следа, но волчицу терзали головные боли, и ни одна настойка из известных трав не помогала. Она была очень слаба и самостоятельно не могла сделать и шагу. Заил постоянно был с Алисией, заботился о ней, не оставляя одну даже на минуту, а Аврора с сыном, по возможности, помогали ему. Вот и сегодня, проснувшись на рассвете, Назар поцеловал спящую жену и сынишку, направился в дом к сестре, чтобы отпустить Заила отдохнуть. Но перед этим он решил размять лапы и пробежаться по окрестности. Выйдя на окраину поселка, мужчина снял одежду, сложив ее аккуратной стопочкой на специальный стол и, закрыв глаза, мысленно представил себе своего волка. Тело мужчины выгнулось, и вот на земле стоит большой серый волк с желтыми глазами. Мгновенно вокруг усилились все запахи и звуки. Подняв морду вверх, вдохнув неповторимый аромат леса, Назар, перебирая лапами, помчался вперед. Мокрая роса, словно капельки слез, осела на траву, и при каждом шаге зверя поднимался небольшой фонтан-брызг. В бледно-голубом небе появились первые робкие лучи солнца. Лес стал пробуждаться, и всё вокруг наполнилось привычными звуками. Волк, сделав круг, вернулся в поселок, перекинулся и направился в дом к сестре. Заил пил в одиночестве чай на кухне, где его и нашел Назар. «Ну, как оно?» — просил мужчина, едва вошел. Состояние сестры вызывало у него тревогу. Велор запрещал супруге баловать детей, считая, что так из них вырастут сильные личности. Поэтому наследникам Альфы пришлось рано повзрослеть. А сейчас, в связи с ранением, Алисия, как в детстве, была окружена вниманием и любовью родных. И доктор предположил, что, возможно, девушка подсознательно боится потерять внимание окружающих, и поэтому ее организм выдает ложные симптомы, а головные боли связаны с психологическим ее состоянием. Всю ночь проспала спокойно. Но как только открыла глаза, вновь начала жаловаться. «Не знаю». Что с ней происходит? Тяжело вздохнул Заил. Знаешь, я вчера долго думал о Олесии. Возможно, доктор прав. Но как вывести сестру из этого состояния, я не знаю. Задумчиво произнес Назар, наливая себе чашку чая. Я тут подумал. Заил сбился будто не решаясь рассказать о своих мыслях, но, увидев заинтересованный взгляд Назара, продолжил. «Может, нам с Алисей уехать на время? Перемена места пойдет ей на пользу, и она поймет, что, вне зависимости от ее состояния, я буду всегда рядом с ней. Ведь для меня нет никого ближе, чем она». Заил замолчал, а перед глазами пронеслись эпизоды воспоминаний. Судьба распорядилась так, что он был единственным щенком в семье. И поэтому, когда родители покинули этот мир, мужчина остался совсем один. От боли потери он закрылся в себе и стал нелюдим. Вместо шумных праздников и больших компаний Заил предпочитал уединение. И многие в поселке считали его странным. Личная жизнь у него Не сложилось, хотя он всегда мечтал о большой семье с множеством ребятишек. Понимая, что годы уходят, Заил уже не рассчитывал, что встретит женщину, которую сможет полюбить. Но однажды мужчина обратил внимание на дочь Альфы и, к своему удивлению, понял, что невзрачная девочка выросла, превратившись в очаровательную молодую женщину. Сердце Заила забилось сильнее, и он признал сам себе, что пленен ее красотой. Но между ними была довольно большая разница в возрасте, и волк понимал, что Велор вряд ли согласится отдать свою единственную дочь ему в жены. Поэтому попытался забыть о своих чувствах, прогнать их прочь, вырвать из сердца. Но у него ничего не получалось. И с каждым прожитым днем он все больше влюблялся. Его будто магнитом тянуло туда, где находилась Алисия. И тогда мужчина решился и откровенно поговорил с Велором. Альфа был крайне удивлен его признанием и точного ответа не дал, сообщив, что ему нужно время на размышления. Прошло много месяцев, и когда он увидел Алисию на пороге своего дома с вещами, то не поверил своему счастью. Заил был готов бросить весь мир к ногам своей любимой, лишь бы она была счастлива. Он поклялся, что сделает все для того, чтобы Алисия полюбила его. на не успел. Ранение. Болезнь. Заил чуть не сошел с ума, когда понял, что мог потерять свою волчицу навсегда. Проводя возле ее постели дни и ночи, мужчина был готов отдать свою жизнь, лишь бы девушка выздоровела. А вчера, когда доктор предположил, что мнимые боли Алисии — это результат ее психологического состояния после полученной травмы, заил подумал, что надо увести любимую ото всех, например, к эльфам, показать ей мир, окружить любовью, и, возможно, тогда все изменится. Он обдумывал эту идею всю ночь, и сейчас, озвучив ее брату Алисии, ожидал его реакции. «Знаешь...» Задумчиво произнес Назар. «Я думаю, в данном случае это будет самым правильным решением. Скоро вернется отец, и какие новости он привезет с собой, я не знаю. И мне кажется, что если Алисия будет отсюда подальше, это поможет ей справиться с недугом. Но вопрос в том, куда вы поедете. К Альфам. Уверенно ответил Заилл. Они славятся силой своей целебной магии. Все знают об их гостеприимстве и доброжелательности. Природа их территории сказочно красива. Я думаю, это все сейчас и необходимо Алисии. А если доктор ошибся, ее состояние все-таки... Последствия травмы головы. Нам там помогут. Да, ты прав. Поэтому собирай вещи, я поговорю с мамой, и сегодня же вас отвезу в порт. Назар решительно встал и направился к матери. И пока Заил спешно упаковывал чемоданы, молодой мужчина пытался убедить Аврору в том, что отъезд Алисии необходим. «Пойми же ты!» — взволнованно объяснял Назар. «С каждым днем ей становится все хуже, а наш доктор лишь разводит руками. Сейчас вернется отец, и я вовсе не уверен, что ему удалось забрать Диану у барсов, а значит, он сейчас в гневе». «Мама, поверь, так будет лучше для всех!» «Сынок, ну как же так? Как? Алисия больна, и ей необходим уход! Да и Вилор будет в ярости! Ты же и сам знаешь, что самка стая не может покинуть пределы княжества без разрешения Альфы!» Аврора всхлипнула, вытирая бегущие по щекам слезы. Ее материнское сердце сжималось в страхе за единственную дочь, и женщина не могла сказать, чего она больше боится, отъезда своей кровинки из княжества или гнева Вилора, который ополчится и на нее, и на свою дочь. Знаю, но давным-давно пора пересмотреть порядки в стае. Наши самки не небесправные существа. Неужели из-за страха перед отцом ты позволишь своей дочери и дальше мучиться от боли? Назар провел рукой по своим темным волосам. «Я сказал Заилу, чтобы собирала вещи. Хочу отвезти их в порт». Женщина подняла заплаканные глаза. Она молча смотрела на решительное лицо старшего сына, а потом, кивнув, пробормотала. «Надо распорядиться о провизии в дорогу. Да и вещи теплые лисе пригодятся». Прощание вышло тяжелым. Аврора плакала навзрыд, смотря на бледную дочь на руках у Заила, укутанную в одеяло. «Доченька, родная, выздоравливай. Я буду очень ждать вашего возвращения. Милая, все будет хорошо, и ты обязательно поправишься». Девушка грустно улыбнулась, и по ее щеке скатилась слезинка. Женщина прижалась губами к лбу девушки и прошептала. «Солнышко моё доченька!» А потом, отстранившись, спрятав лицо в ладонях, Женщина горько заплакала. Назар сделал жест рукой, и несколько волчиц увели рыдающую Аврору в дом. Через несколько часов большой корабль увез Алисию и заила в далекую страну эльфов, а Назар вернулся домой и стал с нетерпением ждать отца, потому что ему было, что сказать». Велор и его сопровождение появились на территории княжества, когда тонкий серп луны взошел в звездном небе. Дозорные воем оповестили стаю о возвращении Альфы, и Аврора вместе со старшим сыном вышли встречать приехавших волков. «С приездом». Назар пожал руку отцу и брату, отмечая, что Диана среди прибывших нет. «Как съездили». «Отвратительно!» Пробурчал велор подходя к супруге и целуя ее в щеку. «Как ты, милая? Как Алисия?» «Отец, нам надо поговорить». Молодой мужчина привлек внимание отца, стараясь уберечь мать от его гнева. «Что случилось?» Почувствовав неладное, Альфа бросил на сына подозрительный взгляд. «Пройдем в кабинет, я все объясню». Ответил Назар и вошел в особняк. Услышав о том что Алисия покинула стаю, Велор пришел в ярость, и его крик слышали все жители княжества. Но когда Назар объяснил ситуацию, гнев Альфы слегка утихомирился, и старый волк успокоился. А потом речь зашла о Диане и о ее статусе у барсов. И тогда старший сын Альфы внес предложение. «Отец, а почему бы тебе...» Просто не решить вопрос с Георгом о новом договоре, на других условиях. Ты думаешь, он согласится? Да он мечтал избавиться от нас, и теперь, когда его ничего не обязывает... Чёрт. Как же я не предусмотрел вариант с побегом, надо было эту мерзавку охранять. Ничего, они все ещё пожалеют. Со злостью сказал велор ударив кулаком по столу. «А может, действительно, попробовать договориться?» Поддержал брат Адарий. Диана и все, что связано с ней, уже осточертело им И молодому мужчине больше всего хотелось, чтобы об этой истории просто забыли раз и навсегда. «Папа, давай съездим к Георгу. Завтра». В конце концов, сыновьям удалось уговорить Велора попробовать заключить новый договор. И на следующее утро волки отправились в человеческое государство. Назар надеялся, что они смогут найти оптимальные условия сотрудничества, которые устроят всех. Дарий мечтал, чтобы поскорее эта история закончилась, а Альфа-Волков обдумывал коварный план, как бы ему использовать глупых Лия, которая так неосторожна и так, кстати, встретилась ему на пути.